Глава 37. Гонки Лодка резала воду ужасающе быстро. Пожалуй, они нарушали инструкции. Корпус уже явственно, без всяких компьютерных усилителей звука, потрескивал. Все присутствующие в корабельной рубке за что-нибудь держались. Исключение составлял помощник Коля, застрявший между какими-то приборными стойками. Все еще не мог восстановить дыхалку. А над ними... За пределами скорлупки корпуса было около полукилометра бездны. Продолжая погружаться с прежней скоростью, они рисковали проскочить по инерции, предельную для прочности перебора глубину. Но за ними гнались три МК-58, и риск, по их мнению, был оправдан. Однако в реальности этой, устроенной по антигуманам законам метагалактики, шансов у них не было. Конечно, их могло спасти чудо, но оно не случилось.